Два немца, один большой, толстый, в черном, а второй маленький, в коричневом костюме. Тот, который в черном, показывает куда-то рукой. Из темного полукруга выходит черная тень и становится человеком. Немец в черном начинает его бить. Помню высокого, красивого итальянца. Он все время пел. У меня были этюды о войне.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 Тот того-то. Мы не знаем, что с этим вечным делать. Мы не умеем с ним жить. Не способны его осмыслить. А оно, наконец, даровано нам. Наши вечное это Чернобыль. А вот оно у нас появилось. И мы, мы смеемся. Люди сочувствуют человеку, у которого сгорел дом, сарай, все сгорело.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 Навоз истории, а ту их, а ту, проклятые вопросы, что делать и кто виноват. Вечные, неизменные. Все в нетерпении, в жажде мщения, крови, а ту их, а ту. Другие молчат, а я скажу. Вы пишете, ну, не конкретно вы, а в газетах пишут.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 Люди были убиты не радиацией, а событием. Мы должны были. Нельзя сказать, что сразу все скрывали. Никто не понимал масштабов происходящего. Руководствовались высшими политическими соображениями. Но если отбросить эмоции, политику отбросить. Надо признать, что никто не верил в то, что случилось. Ученые... И те не могли поверить. Ни одного похожего примера. Не только у нас. Во всем мире. Ученые там, на месте, на самой станции, изучали обстановку и тут же принимали решение. Я недавно смотрел передачу «Момент истины» с Александром Яковлевым, член Политбюро, главный идеолог партии в те времена, рядом с Горбачевым.